Глава девятнадцатая. У моей мамы был такой демон. Сердце лихорадочно застучало, но я не стушевалась. Вернула дракону его сердитый взгляд и ответила как можно спокойнее, надеясь, что голос не подведет и не дрогнет. Проще простого прожить жизнь под маской предубеждений и фантазии о другом человеке гораздо сложнее по-настоящему разглядеть ту, кого подарила тебе судьба. а д е р промолчал. Его пальцы неторопливо поползли с моих щек к подбородку и, задержавшись на его кончике, опустились. Вернусь вечером, потолкуем, бросил мне муж и зашагал к выходу из комнаты. Он вышел, и я о т дышалась, о полоснула лицо прохладной водой, чтобы снять напряжение. Уходить медлила, а на самом деле просто не хотела снова попасть Садару я на глаза. Опять выкину очередную глупость. Каждая наша встреча ей заканчивается. Что не так с этими стопками и з о б с и д и а н а В чем подвох с камнем темных? Раздраженно бурчала про себя. Ни одной догадки, даже представить не могу. Я заварила для себя новую порцию успокаивающего чая, выпила его и з м е р н н о г о прозрачного стакана, как фанатичный химик, и вышла в пустой коридор. Как раз планировала успеть перехватить господина Грэма. Урок Адель должен был закончиться. Комната с лекарскими ингредиентами была дальней в доме. Но мне казалось, что мы с а Гнесой не особо плутали перед тем, как к ней вышли, просто спустились вниз и следовали все время прямо. Я уверенно сделала несколько шагов, как внезапно почувствовала внутри мучительную тревогу. Непонятная паника сдавила сердце, и мне стало тяжело дышать. Я остановилась и липкими пальцами схватила с ь за стену. Меня словно столкнули в пропасть. В груди заболело, казалось, что воздух в коридоре вот-вот закончится, и его не хватит для следующего глотка. Хотела шагнуть вперед, но не осилила это простое движение. Голова закружилась, а пол под ногами заходил ходуном. Что это? Схватилась за сердце. Из глаз брызнули слезы. Еще минуты этой пытки я не выдержу и сломаюсь. На меня снова накатила мерзкая давящая паника, госпожа. Послышался хриплый р ы к за спиной. Я не обернулась, не могла ни шевелиться, ни сдвинуться с места, но чувствовала, что за мной пришел он, демон Марбас. Я что-то нарушила, часто з а д ы ш а л а Что со мной? У меня никогда раньше не было панических атак, а в этом доме уже второй раз. Как вам помочь, госпожа? Тень молниеносно переместилась вперед. Черный лев поставил мне на стопы тяжелые холодные лапы. И потянулся навстречу пушистой мордой, прошелся по руке мокрым носом и замер пристально рассматривая золотыми глазами. Я недостаточно чувствую вас, чтобы считывать мысли, поэтому прикажите, что делать, зарычал демон. Защити меня от этого, Марбас, прошептал а я. На крик сил не нашла. Чтобы не упасть, я оперлась спиной на стену и запустила пальцы в мягкую гриву льва. Как и при прошлой панике, надо было на что-то отвлечься. Я судорожно покрутила головой, но не нашла ничего, за что мог зацепиться взгляд. Как мне защитить госпожа? – рыкнул Марбас, показав огромные клыки. Отвлечься на них не получилось. Я мысленно считала удары своего сердца. Один громко шел за другим, но я боялась, что четкая последовательность сейчас собьется, и я не услышу ничего, только зловещую тишину. Я могу управлять холодом. Хрипло пояснил демон, встал на задние лапы и обнял меня передними. Прикажите, что делать? В этом мире я только выполняю распоряжения хозяина. Похоже, демон все-таки что-то смог разобрать в моей мутной голове. Обнимашки должны были отвлечь от паники, но не сработали. Я погрузилась в пушистые объятия льва, будто в последний раз, успела поймать мягкий травяной аромат шерсти демона и заморозь коридор Марбас. Приказал а я. Тоже мгновение температура в коридоре резко упала. Я будто о к а з а л а с ь за бортом самолета. Мышцы напряглись, меня затрясло от озноба. Холод сковал горло и нос, стало невыносимо дышать. Не настолько сильно, Марбас, прохрипел а я. Сделай теплее, пусти лед по полу. Вместе с морозом в голову стукнула гениальная идея. Едва демон заковал паркет в коридоре в ледяной скафандр, я ч е р е п а ш и м и шагами побрела по нему. Нельзя просто так взять и спокойно вышагивать по льду. Будешь бояться поскользнуться и упасть, искать место п р и к р ы т ы е им, а значит сможешь переключиться с внутреннего ужаса на внешнюю реальность. Получилось, Марбас, с триумфом воскликнул я, осознав, что паника ушла. Ай! Но пройти путь почёта до конца не успела. Я потеряла равновесие, поскользнулась и шлёпнулась на ледяной пол. Тяжесть в сердце сменилась резкой болью в ноге. Вот не везет, воскликнула я, а затем закричала, что было силы. Агнеса, помоги! Я упала и подвернула ногу. Горничная подоспела не слишком расторопно. к тому времени я с поддержкой Марбаса доползла на четвереньках до следующего прохода, а увидев впереди Агнесу, даже смогла встать, придерживаясь за стену. Нога болела, но перелома явно не было, только сильный ушиб. Помоги, пожалуйста. Добраться до постели. Оперлась я на г о р н и ч н у ю Что случилось, госпожа Мирина? Зашумела она с перепуганным лицом. Как вы могли упасть? Неужели при уборке разлили воду и вы поскользнулись? Будьте уверены, я накажу тех, кто сегодня мыл здесь пол. в ы з в а т ь вам лекаря? Не нужно. Громко вздохнула я. И наказывать никого не нужно. Ничего страшного. Агнеса проводила меня в спальню, перевязала распухшую ступню. И вышла за дверь, чтобы принести обед. Я, скорее, зашептала, оглядываясь по сторонам в поисках золотых глаз. Марбас, Марбас. В ту же секунду тень легла на коврик возле кровати. Черный лев вышел из плотного силуэта, вытянул шею и положил м о х н а т у ю голову мне на постель. Спасибо тебе. Я почесала демона за пушистым ухом. Ты меня спас. А можешь узнать, что со мной произошло в коридоре? В коридоре, кроме нас, был еще другой демон госпожа. Я почувствовал его присутствие, но он атаковал вас из защитного круга, и я не смог бы ничего о нем узнать. Я растерянно заморгала, ничего не поняла про защитный круг, но и расспросить не успела. Даже не постучавшись, в спальню влетела Адель и остановилась только возле прикроватного коврика. Следом за девочкой в комнату стремглав в о р в а л а с ь белая фурия — сова. с и н а шмякнулась брюшком мне на коленку и просканировала круглыми желтыми глазами. Адель задумчиво дернула носом, будто по запаху почувствовала, что я была в комнате не одна. Марбаса к тому времени естественный след простыл. Что случилось? Звонко спросила по очереди. у п а л а очнулась, гипс. Вяло улыбнулась я и показала на ступню, перевязанную белой тканью. У нас есть лекарская комната, с к л а д о в к о и в ней много трав. Агнеса принесет то, что нужно, чтобы ты сделала себе заживляющую м а з ь к Ивнула девочка и обошла кровать. Она глубоко вздохнула и с подозрением уставилась на меня. Что? Не слишком любезно буркнула я в ответ на ее недоверчивый взгляд. Хочу отдохнуть. м а з ь подождет до вечера. Помнишь у тебя получилось придать ай форму? Научишь меня? Хитро улыбнулась п а ч е р и ц и ловко сменив тему. Конечно, бесенок. Я п р и в с т а л а и поправила себе подушку. Только взамен и я кое-что попрошу. Что? Адель удивленно округлила ясные голубые глаза. Принеси мне энциклопедию с демонами. Принесу, если ты скажешь, кого хочешь там отыскать. Малышка широко улыбнулась и присела на кровать поближе ко мне, будто ждала, что я стану делиться секретами того, что умеет насылать панику. Пробормотала задумчиво. О, это демон семейства н е р о т а с е н Водушевленно о закивала Адель, довольная тем, что знает верный ответ и без книги. Он выглядит как громадный широкоплечий бык, но с двумя человеческими ногами. Его рост выше потолка, поэтому он всегда ходит согнувшись. Эти демоны вызывают беспричинный ужас, панику и сумасшествие. Какая-то умница Адель, что запомнила все это. У моей мамы был такой демон.